Глава 6. В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие, в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую. в особенности салонную. Это жизнь неизменна. С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. точно так же у анны павловны говорили с недоумением об успехах бонапарта и видели как в его успехах так и в потакании ему европейских государей злостный заговор имеющий единственной целью неприятности и беспокойство того придворного кружка которого представительницей была анна павловна точно так же у элен Которую сам румянцев удостоивал своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же, как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и, с сожалением, смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром в последнее время после приезда государя из армии произошло некоторые волнения в этих противоположных кружках салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга но направление кружков осталось тоже в кружок анны павловны Принимались из французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр, и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке «Элен» Румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны, и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветовал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы матери. Вообще все дело войны. представлялась в салоне «Элен» пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Белибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у «Элен». Всякий умный человек должен был быть у нее, что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке, иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург. В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх, о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками – Он ездил к Мабонами bon своему достойному другу Анне Павловне и ездил Данле салон дипломатик до в дипломатический салон своей дочери, и часто при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот. Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем «Человека с большими достоинствами», рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям. Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю. «Я говорил и говорил в дворянском собрании, перебил князь Василий, но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальнике ополчения не понравится государю. Они меня не послушали. Все, какая-то мания фрондировать, продолжал он. И перед кем? И все от того, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгом. сказал князь Василий, спутавшись на минуту и забыв то, что у Элен надо было подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. «Ну, прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу России, заседать в палате? Хлопоты его пропадут даром». Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете? Человека самых дурных нравов. Хорошо он себя зарекомендовал в Букарешке. Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой. Он ничего не видит. «В жмурки играть ровно ничего не видит!» Никто не возражал на это. 24 июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, И потому суждение князя Василия продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Визметинова, Лапухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, И, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали нерасположение государя к Кутузову, комитет после короткого совещания предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армии и всего края, занимаемого войсками. 9 августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с «l'homme de beaucoup de mérite» – «человеком с большими достоинствами». «L'homme де beaucoup de mérite» ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний. ну вы знаете великую новость, Кутузов фельдмаршал!» Все разногласия кончены. «Я так счастлив, так рад!» — говорил князь Василий. «Наконец, вот это человек!» — проговорил он, значительно и строго оглядывая всех находившихся в гостиной. Лом де боку де мерт, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василию его прежнее суждение. Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны, и перед Анной Павловной, которая также радостно приняла эту весть, но он не мог удержаться. Но, говорят, он слеп. — сказал он, напоминая князю Василию его же слова. — Э, вздор, он достаточно видит, поверьте, — сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и с покашливанием, которым он разрешал все трудности. Олей Алей-ли-вуассей! повторил он. — И чему я рад? — продолжал он, — это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. — Это другой самодержец, — заключил он с победоносной улыбкой. — Дай бог, дай бог, — сказала Анна Павловна. — Лем de beaucoup de mérite... Еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал, «Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. Говорят, что он покраснел, как барышня, которые бы прочли Жоконду в то время, как говорил ему, «Государь и Отечество награждают вас этой честью». — Может быть, сердце не вполне участвовало? — сказала Анна Павловна. — О, нет-нет! — горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. По мнению князя Василия, не только Кутузов был сам хорош, но и все обожали его. — Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его! — сказал он. — Дай бог только! — чтобы князь кутузов сказала анна павловна взял действительную власть и не позволял бы никому вставлять себе палки в колеса де батон dans les roues. князь василий тотчас понял кто был этот никому он шепотом сказал я верно знаю что кутузов как непременное условие выговорил чтобы наследник цесаревич Не был при армии. Вы знаете, что он сказал государю? И князь Василий повторил слова, будто бы сказанные Кутузовым государю. Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо. О, это умнейший человек, князь Кутузов. И какой характер, О, я его давно знаю. Говорят, даже, сказал Лен де Бакудомерид, Мерит, не имевший еще придворного такта, что светлейший непременным условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии. Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно со вздохом о его наивности посмотрели друг на друга.